Глава 18. И вся легкость, которая наполнилась мое сердце во время танца, испарилась. ее место заняли тревога и страх, сжав его железными тисками. Где он? В этот момент мне было совершенно все равно, что будет дальше. Пусть говорят и думают, что хотят, меня это не волновало. Меня больше ничего не волновало. Какая же я дура. Хотела уберечь Рейнера! Утверждала, что это разлука для его же блага, а на самом деле заботилась лишь о себе. И чем я лучше герцога?» Чуть отстранившись, кей внимательно всмотрелся в мое лицо. «Значит, не показалось», — протянул он. кей где он?» — требовательно повторила я. «Что с ним?» «Рана оказалась неглубокой, и у дикарей его хорошо подлатали». «Не тревожься, Рейнер здесь», — сообщил он. Честно говоря, эти дни выдались сложными для нас обоих. «Прорывы и твари», — рассеянно поинтересовалась я, а у самой мысли витали далеко-далеко. «С этим я бы справился. Но вот настроение моего напарника, его злость и отчаяние, а также стремление ввязаться в неприятности, меня жутко беспокоило. Если ты хочешь что-то сказать, говори прямо» произнесла я стойко, встречая его взгляд. «Куда уж прямее!» — вздохнул Кей, отводя глаза. Коснулся одной из заледеневших роз, которая украшала стену рядом с нами и провел пальцем по хрупким, скованным инеем лепесткам. «Рейнер все эти дни совершенно себя не жалел. Лез в самую гущу событий. Ирен, не зная, что между вами происходит, даже спрашивать не стану. Вы ребята взрослые, но так нельзя. Рейнер сходит с ума. В этот раз ему повезло и обошлось малой кровью, но в следующий может сложиться иначе. Я могла бы заявить, что ему просто почудилось. Что он придумал небылицу, в которую сам и поверил, но не стала, понимая, что это бесполезно. «Спасибо за совет, Кай. И еще за то, что не спрашиваешь, не задаешь неудобные вопросы», — добавила про себя. «А тебе спасибо за танец». — улыбнулся он. — Пойду поищу Кристу и остальных. Жутко соскучился. Кей удалился, а я осталась одна. Решение пришло быстро. Надо найти Рейнера и поговорить. Больше я не позволю герцогу и своим страхом ломать жизнь нам обоим. Пора научиться слушать и верить. Стоило принять решение, и на душе сразу посветлело. Камень, который давил на меня все эти годы, никуда не делся — Но дышать стало легче. Неловко поправив складки платья и пригладив волосы, которые тяжелой волной легли на спину и плечи, я двинулась в путь. Сейчас передо мной стояла только одна цель — найти Рейнера. И на ее достижение я направила все силы. Однако вечер сегодня оказался на редкость сложным. Словно сами боги вознамерились подшутить надо мной, не позволяя добиться желаемого, оттягивая нашу встречу и словно бы проверяя на прочность мою выдержку и решимость. Стоило мне пройти всего пару метров, как на меня налетел Дарк. «Вот и где!» — воскликнул он с таким видом, словно искал меня всю жизнь. Хотя, возможно, так оно и было. «Да», — натянуто улыбнулась я, пытаясь его обойти. «Но куда там?» — стоило сделать шаг в сторону, и он тут же дернулся, переграждая дорогу и не забывая при этом нагло улыбаться. «Я тебя потерял. Сомневаюсь. Я сама потерялась. Вернее, собиралась потеряться, но не вышла. «Ты что-то хотел?» — максимально дружелюбно поинтересовалась я, скользя взглядом по залу и пытаясь рассмотреть в толпе веселящихся гостей Рейнера. «Должен же он был хоть где-то показаться или просто пройти мимо», — мелькнула тенью. «Я чем-то тебя обидел?» — моментально вскинулся Дарк. После таких слов у меня внезапно проснулась совесть. Перестав глазеть по сторонам, я вновь обратила внимание на мужчину напротив. «С чего ты это взял?» «Не знаю. Такое впечатление, будто ты хочешь от меня избавиться». И пусть он правильно догадался, но признаться в этом я не собиралась. Прозвучало бы невежливо, да и обидно, а я начала новую жизнь, в которой не оставила места для антипатии и агрессии. «Тебе показалось?» «Может, потанцуем?» — предложил Дарк. «Спасибо, но я пока не хочу». Вежливо улыбнулась в ответ. «Знаешь, я небольшая сторонница праздников и вечеринок, они плохо на меня действуют. Я быстро устаю, начинает болеть голова», так что я лучше посидела бы где-нибудь на диванчике и попила воды. Я очень надеялась, что после такого заявления Дарк поймет, что я жутко скучная личность и оставит меня в покое. Но не с моим везением. Он вызвался проводить меня до диванчика и найти среди них самый удобный. Усадил меня на него, вручил высокий стакан с водой и уселся рядом. Под его пристальным взглядом я сделала небольшой глоток и вымученно улыбнулась. «Спасибо большое. Ты мне очень помог. Было бы нечестно задерживать тебя дальше. Не переживай, я тут посижу немного, а ты иди, развлекайся. Я тебя не оставлю», — возразил Дарк. «Посижу здесь рядом с тобой». Вот только этого не хватало. Как же сложно быть хорошей. Я не могу этого допустить. Сделав еще один глоток, покачала я головой. «С моей стороны, это было бы крайне эгоистично. Для меня в радость просто сидеть рядом с тобой и молчать». И «Что теперь делать? Не хватало еще, чтобы нас увидел Рейнар», — подумала я, едва не застанав от бессилия и неловкости. «Ты прекрасный друг», — пробормотала я, отводя глаза в сторону. «Друг?» — тихо переспросил Дарк. Ирен. «Ты же знаешь, что мои чувства к тебе далеки от дружеских». «Я бы не хотела это сейчас обсуждать». Совсем сникла я, скользя рассеянным взором по небольшому залу и смеющимся парам, которые то заходили сюда, то уходили на мгновение, задерживаясь у столиков с закусками. «Понимаю», — отозвался он и замолчал. «Может, Даргу и нравилось просто сидеть в тишине, но для меня она в сочетании с его пылкими взглядами...» Казалось мучительной. «Дарк», — спустя минут пять неловкости выдала я. «Прошу тебя, сделай одолжение. Иди развлекайся». «Ирен, послушай, мне жутко неприятно. Я не хочу, чтобы ты терял время и сидел рядом со мной. Не порть себе праздник, не заставляй меня чувствовать себя виноватой». «Ты не виновата, это мое решение», — возразил он. «Но мне все равно не по себе». Сознательно идя на шантаж, произнесла я: Ты ведь не хочешь, чтобы я мучилась от угрызения совести? Сейчас перед даргом встала дилемма: остаться рядом со мной в образе верного пса, но при этом заставляя меня мучиться от угрызения совести, или продолжить развлекаться, не имея возможности побыть рядом. Ирен, тяжело вздохнул он, уставившись на меня одновременно с укоризной и пониманием а я лишь блекло улыбнулась, давая ему возможность самостоятельно принять решение. Прошло еще пару минут. «Хорошо, не буду тебя мучить я отойду», — Дарк поднялся с дивана. «Однако вернусь минут через 10-15, так и проведу весь вечер». Если честно, перспектива вырисовывалась не слишком радужная, но хоть так. «Спасибо», — благодарно улыбнулась я. Дарк ушел, а я посидела еще пару минут, опасаясь, что он может вернуться и поймать меня на месте преступления. Когда поняла, что этого не случится, бодро подхватилась с дивана и бросилась к противоположному выходу, едва не сбив по пути симпатичную девушку в золотом платье. Она лишь чудом успела отскочить в сторону. «Осторожнее!» — возмутился ее спутник. «Простите!» — виновато воскликнула я, прежде чем выскочить наружу. Мне срочно требовался Кэй. Хотелось немедленно найти его, схватить за воротник дорогого камзола, слегка потрясти и потребовать отвести к Рейнору. Следовало поступить так с самого начала, но я ж слишком умная, а еще скоростная, как черепаха, пока приму решение, столько дел наворочу. С досадой подумала я. Я миновала уже два зала, и потому застыла в нерешительности, раздумывая, как вести себя дальше. С каждым пройденным метром риск нарваться на Дарго все возрастал. Вновь оправдываться и лгать мне не хотелось. «А вот момент, которого так ждали мужчины!» пронесся по залам голос ведущего. «Танец весеннего короля! Теперь мужчины имеют право пригласить любую девушку на танец, и вы, дорогие девушки, не смейте отказать! Прошу!» «Ой-ой-ой, если Дарк отправится меня искать, а он непременно отправится, то отвязаться от него не получится. Будь прокляты эти традиции и танцы. Придется отложить поиски Кея и Рейнера на неопределенное время». Рванув в сторону, я поспешно спряталась за одной из колонн и осторожно выглянула из-за нее. Даже думать не хотелось о том, насколько глупо я при этом смотрелась. Чувствовала себя я соответственно. «Да и неважно. Сейчас самое главное — пробраться к лестнице, а уже потом...» «И что ты делаешь?» Я не знаю, чему удивилась больше. Голосу, который вдруг раздался у меня за спиной, или тому, что моментально узнала говорившего. Рейнер, я его тут разыскиваю, волнуюсь, а он...» Резко обернувшись, я вымученно улыбнулась. «Привет», — прошептала, ощущая себя полной дурой. «Привет» отозвался Зимородок. «Какой же он был... красивый!» Я и раньше это видела, а сейчас, после короткой разлуки, Рейнер воспринимался еще более интересным и симпатичным. Сегодня он собрал на макушке часть своих темных волос, а остальные оставил лежать на плечах. Я с восхищением смотрела на черные брови в разлет, прямой нос, Чувственные губы и внимательные серебристые глаза, которые, благодаря голубому освещению зала, казались серо-синими, словно полное звезд ночное небо. Ему очень шел темно-вишневый бархатный пиджак, прекрасно гармонировавший с моим платьем. Сквозь распахнутые верхние пуговицы жилета темно-бирюзового цвета виднелся белоснежный платок и воротник рубашки. И я уже минуту на него таращилась, глупо улыбаясь. «Так что ты делаешь?» — повторил вопрос Рейнер, немного приводя меня в сознание. «Я?» Беспомощно оглядевшись, я обнаружила Дарга, который явно искал мою скромную персону. «Жду, когда ты пригласишь меня на танец», — выпалила я, хватая зимородка за руку. «Сейчас!» От столь неожиданной прытия Рейнер даже растерялся на мгновение. «Если мне не изменяет память...» то это танец весеннего короля, и я должен приглашать тебя, а не наоборот. Так ты собираешься это сделать, или как?» На его губах вновь расцвела чувственная улыбка, а в глубине глаз засияли самые настоящие звезды. «Собираюсь. Иран Иглич, пользуясь правом весеннего короля, я хочу пригласить вас на танец, и я с радостью принимаю ваше приглашение». Поспешно выдохнула я, наконец, позволив себе расслабиться. Рейнер, здесь. Мы потанцуем, а потом поговорим. Я расскажу ему часть правды, и все будет хорошо».